С той в парадной форме на мытой машине въехал на территорию военного вертолетного аэродрома. К великому сожалению, Фрола, длительной поездки в Самару не получилось. Оказывается, все намного проще. В половине одиннадцатого утра три транспортных вертолета Министерства обороны один за другим приземлились на аэродром. Из них стали выбегать солдаты. Валетов, когда увидел прибывшие к ним силы, струхнул. А вделать таких откормленных здоровых жеревцов будет явно непросто. Судя по всему, отбирали в эту поездку и в Германии, и во Франции, и в Англии. Никто не хотел ударить в грязь лицом друг перед другом, а уж тем более перед русскими. Три взвода замерли около вертолетов, а командиры подразделений, все одетые в паревую зелено-коричневую форму, направились к стойлу Хрякову, встречавшему гостей. Рядом с подполковником стоял не так давно подъехавший генерал Лычко, успевший прихватить из Самары прапорщика. Но в отличие от большинства обыкновенных хозяйственников, Этому прапорщику было очень даже приятно смотреть в глаза. Девушка с длинными ногами выполняла роль переводчика. Когда валетов узнал об этом, он расслабился и вытер со лба испарину. Но не смел даже дыхнуть, так как вот они, люди, континентальной Европы и туманного Альбиона. Генерал Лычко... Перетащив свой маленький бурдючок, перетянутый ремнем вперед на пару шагов, стал встречать гостей однотипным «Хэллоу» и жал всем руки. Соблюдая субординацию, младшие офицеры, командиры взводов отдавали честь генералу, прежде чем с ним поздороваться. Последним из вертолета вышел высокий поджарый полковник. Как и понял Стойла Хряков, это и был тот самый тот Мартин, американец, которому предстояло наравне с комбатом заниматься координацией действий всех военных. В то время как младшие офицеры просто поздоровались и вернулись к своим подразделениям, американец подошел и поздоровался со всеми, включая и Валетова. чем поверг его в легкий транс затем бегло стал разговаривать с генералом не слабо напрягая девушку переводчицу нота не тушевалась и синхронно тараторила в обе стороны диалог налаживался из слов переводчицы следовало что гость отмечает хорошую солнечную погоду мол уния их такая же во флориде не надеяться на плодотворную работу в течение следующих двух недель. Стоило хряков от естественного волнения, все-таки из-за границы к ним приехали, и думать забыл о Валетове. А тот, совсем наоборот, честно выполнял свои обязанности, хотя и работал при этом вторым номером. Он, правда, не решался кричать громче, чем говорит эта высокая и прилизанная дамочка. Но в то же время под нос себе бубнил все то же самое, что и она. Первым делом людям дали команду и посадили в три подошедших грузовика. Стойл Ахряков вместе с Тоддом потопали к Ауди. На заднее сиденье посадили Валетова и прапорщика. Для удобства перевода Девушка расположилась посередине заднего сиденья, а Валетов оказался прижат ее полненьким бедром к одной из дверей. Но он мог бы и не касаться ножки девушки, разве что он будет забиваться в угол. Да ничего подобного, не пощупает, так потрется. Генерал Лучко, убедившись, что все прошло штатно, оставил длинноногою и умчался в свою Самару. Отсутствие большого числа официальных лиц несколько удивило подполковника, и он первым делом поинтересовался, как их встретили в аэропорту. — Окей, — ответил Тодд. — Хорошо, — сказала переводчица. Ни одна не портила пейзаж на стекле собственном совокуплении себе подобным. Тут же пробурчал Валетов. «Как вам Россия из иллюминатора вертолета?» тот «Красивые церкви». «Переводчица». «Церкви понравились больше всего». Валетов. хреново когда можно помолиться Богу даже в такой глуши». «Стойло Хряков. Мы подготовили для вас небольшой дом». А сегодня вечером прошу ко мне, так сказать, на ужин. Американец принял предложение с большим удовольствием, видимо, будучи наслышан о русских застольях и гостеприимстве. Во всяком случае, по отношению к иностранцам. Я обязательно приду. Во сколько состоится наша вечеринка? Переводчица Конечно, когда я должен подойти. Валетов. Какие дела? Я люблю пожирать. Тот. А почему у вас два переводчика работают одновременно? Стройохряков. Да это лишнее. Рядовой, помолчите. Переводчица. Полковник сказал, чтобы рядовой перестал меня дублировать. Валетов. У меня еще будет возможность, а сейчас я замолкаю, лишь бы не было войны. Комбат отвез американца в дом, выделенный ему в Чернодырье, а сам отправился на плац поглядеть на своих красавцев. Оставшись довольным, он засадил их всех в Шишигу и отправил на заранее выбранное место. Англичане, французы и немцы копошились на большой поляне, устанавливая свои собственные палатки, когда подъехали русские. Работа в трех углах прекратилась, и все стали смотреть на взвод, выпрыгивающий из кузова. Соответственно, и хозяева стали разглядывать гостей. Резинкин, имевший возможность наблюдать, За приехавшими европейцами первым, так как находился за рулем, отметил сходство прибывших подразделений, и ему казалось, что родной взвод экипирован не хуже. Камуфляжи всех трех взводов отличались друг от друга незначительно. Преобладал зеленый цвет, а прожилки у кого были коричневыми, у кого желтыми, а у кого зеленый цвет, сменялся с темного на светлый. Русские прибыли в зелено-коричневой-желтой униформе, и поэтому каждое подразделение могло отличать своих от чужих. Все четыре места для развертывания палаток были обозначены флажками. Участок, закрепленный за русскими, пока пустовал. Простаков вверх. вывалившийся одним из первых из кузова, произвел надлежащий эффект своими габаритами. Появившийся вследом за ним Валетов наблюдал, как стали оживленно переговариваться между собой гости. Но как только он сам появился и встал рядом с Лехой, встревоженные восклицания сменились улыбочками, и Валетов поспешил отойти от простакова подальше. чтобы своей персоной не портить впечатление. Но не уродился он здоровым, зато самый умный. И еще он переводчик. Бекетов построил своих людей, еще больше выпячивая и без того крутую грудь. Он набирал в легкие большое количество воздуха и так резко и громко оглашал поляну командами, что не слышать его было невозможно. После того, как смотрины и переглядывания были окончены, все четыре команды принялись в интенсивном темпе наводить марафет около своих точек.